найти офис студии ханабен было несложно трехэтажное здание явно не самое дорогое какое могли себе позволить крупные корпорации впрочем должно ли меня это беспокоить ни в коем случае поэтому смело идем вперед я зашел внутрь небольшой холл но ухоженный белая плитка под ногами так и блистала чистотой несколько мягких стульев у стены а напротив мужчина видимо секретарь к нему то я и направился «Добрый день!» – поздоровался я, когда встал у стойки. «И вам доброго, молодой человек!» – расплылся тот в белозубой улыбке. Явно не из местных. Загорелый широкоплечий, он больше походил на латиноамериканца. На нем была синяя шелковая рубашка с рюшками на воротнике, симпатичное лицо и блестящие глаза. Мужчина обладал природным магнетизмом. Уверен, женщин к нему так и тянуло. Вот только от меня не скрылась истинная причина его доброжелательности. Секретарь явно играл не за ту команду, если вы понимаете, о чем я. В общем, гей он, и это сразу бросается в глаза. «Вы по какому вопросу?» — с той же лучезарной улыбкой спросил он. «Я на встречу с госпожой мицука ответил я. «Прям госпожой?» — усмехнулся тот. «Хорошо». Он что-то поискал в бумагах, а потом удивленно взглянул на меня. «Так вы сенсей Кампай. И вы об этом знаете?» «У нас уже все в курсе, но на этот счет можете не волноваться, Анда-сан. Дальше этих стен эта информация не уйдет, если вы сами не пожелаете». С этими словами он вышел из застойки и кивнул мне на лифт. «Пройдемте, я вас провожу до кабинета госпожи мицука Его явно забавляло то, как я назвал свою виртуальную любовницу. «Ну ладно, сейчас узнаем, что его так рассмешило. Я, наконец, встречусь с ней».